Глава 17. Туннельное зрение. Я никак не могу заснуть. Не знаю, по тому ли это, что последние 4 месяца я провела во сне, или из-за всего, что происходило сегодня. А может, дело в сочетании того и другого? Возможно, в сочетании того и другого. Это и из-за того, что я потеряла память, и из-за того, что я узнала, парень, которого я люблю, Это мой суженый, моя пара. Он со мной сопряжён, и мне предстоит провести с ним всю жизнь. Мэйси была очень воодушевлена и всё повторяла, как мне повезло, что я встретила Джексона теперь, когда мне 17. Так что в ожидании своего суженого мне не нужно иметь дело со всякими придурками вроде Кема. Судя по всему, она и Кэм расстались, и расстались плохо, пока я была статуей. И не нужно беспокоиться о том, что мне так и не удастся найти такого человека. Похоже, это случается чаще, чем хотелось бы. У меня есть суженый, и по мнению Мейси, это лучшее, чего можно было бы желать. И определённо лучше, чем моё превращение обратно в человека. И даже лучше, чем если бы ко мне вернулась память. Ведь суженый это навсегда. Чего нельзя сказать, почти что ни о чём другом в жизни. Именно это она повторяла мне снова и снова. Я это понимаю. Правда, понимаю. Я люблю Джексона, любила с самого начала. Но потому ли это, что я полюбила его самого, или из-за нашего сопряжения, которое, по общему мнению, возникло в тот момент, когда мы коснулись друг друга? Но что это значит? Выходит в тот первый день у шахматного столика, когда он так ужасно вёл себя со мной, И когда я накрыла рукой его прочерченную шрамом щёку, мы и стали сопряжёнными, прежде чем хотя бы один из нас что-то узнал о другом, до того, как мы вообще понравились друг другу. Я сглатываю ком в горле. До того, как у меня и у него вообще появился выбор. Но сейчас я не стану зацикливаться на мысли о том, что он знал это с того первого прикосновения, а мне об этом не сказал. Мысленно я помещаю эту деталь в папку, а заглавленную — дерьмо, которое не обязательно разгребать сейчас, для хранения которой, как мне начинает казаться, скоро может понадобиться целый шкаф. Я просто пытаюсь осмыслить тот факт, что у меня есть пара. То есть суть этого понятия мне ясна. Я прочла достаточно книг, написанных в жанре фэнтези, и романов для подростков, чтобы понимать, что сопряжение — то есть встреча со своей парой — это лучшее, что может произойти с двумя людьми. Но перейти от этого к пониманию того, что такое сопряжение существует между Джексоном и мной, это напрягает. Впрочем, тут напрягает вообще всё. Настолько напрягает, что я не могу заснуть. И, возможно, настолько, что я вообще не смогу этого выдержать. Не знаю, не знаю. Я беру телефон и И вижу сообщение от Хезер. Читая его, я делаю медленный выдох. Она хочет созвониться уже на этой неделе, и я быстро соглашаюсь. Затем в течение нескольких минут просматриваю новости, чтобы узнать всё, что произошло за последние 4 месяца в мире и что я пропустила. Оказывается, пропустила я немало. Однако в конце концов новости мне надоедают, и я положив телефон на грудь, Смотрю в потолок. Но не могу же я лежать вот так всю ночь, позволяя мыслям о том, что я горгулья, о том, что у меня провалы в памяти и о том, что я сопряжена, крутиться в моей голове в режиме нон-стоп. Я бы посмотрела телевизор, но мне не хочется беспокоить Мэйси. Сейчас уже поздно, 2 часа ночи, а завтра у неё внутрисеместровый экзамен. А значит, мне надо выйти. Я встаю с кровати, стараясь производить как можно меньше шума. Затем достаю из стенного шкафа тёплую толстовку с капюшоном. Ночью в замке может быть холодно, и везде дуют сквозняки. Надев мои любимые кроссовки Vans с рисунком из ромашек, я беззвучно на цыпочках иду к двери. Прежде чем открыть её, я колеблюсь. Когда я бродила по замку одна среди ночи в прошлый раз, меня чуть не выбросили на снег. И мне совсем не хочется, чтобы это случилось снова. Пусть даже Джексон моя пара, я не могу рассчитывать на то, что он будет спасать меня каждый раз, когда я попадаю в беду. К тому же, вряд ли он был бы в восторге от перспективы спасти меня сейчас, особенно после того, как я отказалась от планов встретиться с ним, сославшись на усталость. Но теперь ситуация отличается от той, которая была здесь 4 месяца назад. Во-первых, Сегодня ни у кого нет причин пытаться убить меня. А во-вторых, даже если бы кто-то того и хотел, никто не посмеет умышленно напасть на суженую Джексона Веги. Особенно после того, как Джексон едва не высусил всю кровь из Коула за то, что тот попытался уронить на меня люстру. К тому же, теперь я горгулья. Если кто-то попытается причинить мне вред, я всегда смогу просто-напросто обратиться в камень. Хотя такая перспектива меня и не прильщает. Правда, я понятия не имею, как именно это сделать. Но это проблема не для сегодняшнего, а для какого-нибудь другого дня. Чтобы не передумать, я выхожу за дверь и оказываюсь в другой части коридора на пути. Я ещё точно не знаю куда. Вот только мои ноги, кажется, знают то, чего не знает мозг. Потому что уже очень скоро я стою перед входом в узкий коридор, ведущий к туннелям. Часть меня считает, что с моей стороны глупо идти туда в одиночку. Да и вообще. Я не хотела идти сюда с Флинтом из-за всего того дерьма, которое произошло в подземелье, когда я была здесь в прошлый раз. Но одета я недостаточно тепло, чтобы выйти на прогулку. А хочется мне сейчас одного — поработать над своей картиной. Но попасть в изо-студию я могу, только пройдя по туннелям. А потому... Судя по всему, мне предстоит оказаться в том самом месте, где я чуть не умерла. Решив, что отыскать наилучший путь в тоннелях, значит просто пройти по ним, никаких отклонений, никаких обходных путей, я прохожу по сужающемуся коридору как можно быстрее. Сердце колотится в груди, но я не снижаю скорости. Наконец, я дохожу до камер похожих на средневековые темницы с их скрипучими дверными петлями и древними цепями. Поскольку я здесь одна и меня некому торопить, я останавливаюсь и с минуту осматриваю их. Ночью они выглядят ещё более жуткими, чем днём. А они навевали жуть и тогда. Камер здесь пять. Они расположены в ряд и имеют двери из железных решёток. На каждой двери... На щеколде висит древний амбарный замок, причём все эти замки заперты, и нигде не видно ключей. Так что случайно здесь никого не запрут, как и не случайно. Стены камер сложены из громадных камней, каждый шириной с лапу дракона, или по крайней мере шириной с лапу флинта, поскольку он единственный дракон, которого я видела. Может, это не спроста? Или же у меня просто разыгралось воображение? Как бы то ни было, эти камни черны, шероховаты и имеют весьма зловещий вид. Впрочем, в этих камерах всё имеет зловещий вид, особенно кандалы, прикреплённые к стенам. Судя по возрасту этого места и состоянию замков, можно было ожидать, что кандалы тоже окажутся старыми и ржавыми. Но это не так. Они ослепительно блестят, на них не видно ни ржавчины, ни признаков старости. Так что я не могу не гадать, сколько же им лет. А также для чего Кэтмеру, притом во главе с моим дядей, нужно иметь кандалы да ещё такие толстые, что они могли бы сдержать обезумевшего динозавра или, например, дракона, человека-волка или вампира. Но мысль об этом уводит меня на рискованную дорожку, по которой сегодня я не готова идти. Я говорю себе, что должна быть какая-то разумная причина. такая, которая не подразумевает заточения учеников в холодных темницах. Решив, что если я пробуду здесь ещё какое-то время, думая обо всём этом, то потеряю присутствие духа, я делаю глубокий вдох и вхожу в пятую камеру, единственную, в которой есть дверь, ведущая в тоннеле. При этом я провожу рукой по амбарному замку, просто затем, чтобы удостовериться в том, что он надёжно заперт, и ни один человек, а волк не сможет зайти и закрыть меня в туннелях. Вот только едва мои пальцы касаются замка, как он, щёлкнув, открывается и падает с щеколды прямо мне в руки. Это определённо не укрепляет моей уверенности в том, что здесь мне ничего не грозит, как я надеялась до сих пор. Особенно, если учесть, что я знаю, дверь была заперта. Я это знаю». Здорово напуганная, я кладу замок в карман толстовки. Я ни за что не повешу его на эту дверь, пока не вернусь из студии, благополучно пройдя по туннелям и не направлюсь обратно в свою кровать. Затем нагибаюсь и тяну за ручные кандалы, чтобы открыть дверь в туннеле. Дверь отворяется, как и раньше, когда я ходила этим путём. Правда, прежде я всегда ходила сюда не одна, и благодаря этому Мне было не так жутко. Это если не думать о том, что двое из тех четверых, с которыми я бывала в этих тоннелях, пытались убить меня. А если всё-таки держать в уме этот факт, то даже хорошо, что сейчас я явилась сюда в одиночестве. Решив, что мне следует либо перестать пугать себя, либо вернуться в кровать, я прохожу в дверь и стараюсь не обращать внимания на то, что все свечи в настенных светильниках и люстрах Всё ещё горят. С другой стороны, это неплохо, потому что здесь у меня нет возможности просто щёлкнуть выключателем и залить всё светом, хотя мне бы и хотелось. Костяные люстры навевают на меня куда больше жути, чем прежде. Ведь теперь я знаю, что это настоящие человеческие кости, а не пластмасса. А может, лучше забить, думаю я. Может, вернуться в комнату и к чёрту эти туннели? Наверняка лучше просто смотреть на потолок над кроватью, чем пробираться по этой версии парижских катакомб. Но потребность взять в руку кисть и писать нарастала во мне как снежный ком с тех самых пор, как я вышла из комнаты, и теперь я почти что чувствую эту кисть в руке, а также резкий запах масляных красок на холсте. К тому же, если я позволю этим туннелям и моим воспоминанием о них. Изгнать меня отсюда, то не знаю, смогу ли я когда-нибудь собраться с духом, чтобы вернуться сюда. Держа эту мысль в голове, я достаю свой телефон и открываю музыкальное приложение, которое я скачала сегодня. Выбрав один из моих любимых плейлистов Summer Time Unsadness, врубаю песню I Am Born to Run, и её звуки заполняют окружающую тишину. Нелегко бояться, когда American Authors поют о жажде жизни так, будто им всегда всего мало. Буквально гимн, сочиненный специально для таких ситуаций. Примечание: американская инди-рок группа. Конец примечания. И в конце концов, я делаю именно то, о чём они поют. Я бегу. И не какой-то там медленной трусцой, Она напрягая все силы и не обращая внимания на то, что из-за высоты у меня возникает такое чувство, будто мои лёгкие вот-вот взорвутся. Не обращая внимания ни на что, кроме отчаянного желания как можно скорее миновать этот фестиваль ужасов, я не сбавляю скорость, пока не добираюсь до подъёма ведущего во флигель, в котором расположена студия. Добежав наконец до её незапертой двери, я толкаю её И спотыкаясь от спешки, вваливаюсь внутрь, и сразу же тянусь к выключателю, находящемуся слева от двери, после чего захлопываю её и запираю замок. Да, доктор Макклири уверяет, что она никогда не запирает эту дверь на тот случай, если кого-то из её учеников посетит вдохновение. Но насколько мне известно, её никто никогда не пробовал принести в жертву. А значит, Мне простительно запереть эту дверь. К тому же, если кого-то вдруг ни с того, ни с сего охватит странное желание явиться сюда именно сейчас, то он вполне может и постучать. И поскольку я знаю, что он придёт сюда не за тем, чтобы попытаться меня убить, я охотно впущу его. Может, с моей стороны это и паранойя, но ведь 4 месяца назад я повела себя недостаточно параноидально, и в итоге получила каникулы которых не помню, а в довершение к ним ещё и пару рогов. И во второй раз я такую ошибку не допущу. Переведя дух, я беру нужные краски и иду в класс. Я уже решила, каким хочу сделать фон и что мне надо сделать, чтобы написать его. Будем надеяться, что чудовище Кэтмира не станет пытаться убить меня до того, как мне удастся воплотить мой замысел. Впрочем, Время у меня ещё есть.